Русские в Америке, Аляска и Калифорния Завершившие открытие Берингова пролива Иван Федоров и Михаил Гвоздев на боте Святой Гавриил 21 августа 1732 года подошли к северо-западной конечности Северной Америки, мысу Принца Уэльского на полуострове Сьюарт, образующим выступ другого полуострова, ставшего потом известным под эскимосским именем Аляска. За последовавшие 30 лет русскими промышленниками была открыта вся Алеутская гряда, островной мост, протянувшийся от Камчатки к Америке. Естественно, эта гряда вывела к Аляске. И летом 1760 года промышленник и мореход Гавриил Пушкарев ступил на эту землю, которую он принял за остров, назвав его в своем донесении «Алякса». Он перезимовал на юго-западном берегу и стал первым русским поселенцем на американской Аляске. Русская колонизация Аляски началась через 20 с лишним лет, когда купец Григорий Иванович Шелихов из курского городка Рыльска организовал промысел на Алиутских островах он составил описание всей Курильской островной гряды и попытался завязать торговые отношения с Японией. В 1784 году он основал поселение на острове Кадьяк, расположенном в заливе Аляска, в непосредственной близости от побережья полуострова. Вслед за тем им было основано еще несколько поселений на северо-западном побережье Аляскинского залива. Отряд Шелихова из 173 человек обследовал этот берег, а также соседние заливы Кука и Принц-Уильям. Следуя на восток от залива Принц-Уильям, другой отряд передовщика, так назывался предводитель артели, Леонтия Нагаева, летом 1785 года вышел к широкой бухте, усеянной крохотными островками. В нее впадала река, образующая дельту. Нагаев поднялся вверх по реке и встретил там эскимосов, сообщивших ему некоторые сведения об известной им территории. Через 9 лет река была вторично открыта мореходом Егором Пуртовым, и поскольку на ее берегах русские нашли месторождение меди, назвали ее «медной», по-английски «коппер». Эта река берет начало в горах Врангеля, и течет на расстоянии почти полтысячи километров. И сейчас на ней добывается медная руда, обнаруженная русскими первопроходцами Аляски более двух столетий назад. В 1798 году Григорий Шелихов, уже издавший в Петербурге книгу о своем первом странстве из Охотска по Восточному океану к Американским берегам, основал российско-американскую компанию с центром на острове Кадьяк, Первым правителем компании был помощник Шилихова Евстрат Деларов, следующим Александр Баранов, особенно много сделавший для развития русской Америки. Он обошел весь залив Аляска до острова Ситка, названный потом островом Баранова, где построил поселок Новоархангельск. Еще за три года до основания компании штурман Дмитрий Бочаров на двух байдарах доставил русских поселенцев в залив Якутат. Перед этим он прошел в залив Бристоль, завершив открытие северного берега полуострова Аляска. Пересек его у основания, где обнаружил большое озеро, названное впоследствии его именем. От залива Аляска русские начали двигаться вглубь северо-западной части американского континента. В первой половине 90-х годов передовщик Василий Иванов прошел от озера Илиамна к северу от полуострова Аляска на лыжах почти полтысячи верст, пересекая множество рек и посетив несколько селений индейцев и эскимосов. Он открыл с юга Аляскинский хребет, возвышающийся до шести километров над уровнем моря. По долине реки Кускаквим поднялся в предгорье одноименного хребта, а потом пересек широкую приморскую низменность и дошел до очень большой реки, которая идентифицируется с самой большой речной артерией Аляски, с рекой Юкон. Василий Иванов – первооткрыватель низовьев Юкона, а эта река немалая, на 170 километров длиннее Волги. В первой половине XIX века российско-американская компания организовала обследование большей части территории Аляски. И эта площадь превысила полтора миллиона квадратных километров. Большое путешествие совершили в 1818 году промышленники Петр Корсаковский и Федор Калмаков с отрядом. На Байдаре они прошли от Кадьяка до залива Бристоль, открыли несколько островов, бухт и рек. По речке Квичак они поднялись к рождающему ее озеру Илиамна, по реке Кускоквим, открытой Василием Ивановым, затем спустились в кожаной эскимосской лодке. Летом следующего года Корсаковский осмотрел побережье Аляски со стороны Берингового моря и обследовал реки Коппер и Юкон в Низовьях, а в горах открыл вулканический конус высотой почти в 5 километров по-видимому, теперешний вулкан Врангель. Именем Врангеля назван и весь вулканический массив на юге Аляски. Базой для исследования центральной части Аляски стал Михайловский редут, основанный в 1833 году на южном берегу залива Нортон, восточнее дельты реки Квикнак. Через пять лет, выйдя из Михайловского, Андрей Глазунов и Петр Малахов достигли среднего течения Юкона. Впервые спустились по нему верст на 800, до впадения его в залив Нортон, Берингово море. Находившийся на службе в российско-американской компании морской офицер Лаврентий Загоскин в 1842 году был назначен начальником экспедиции, работавшей на Аляске более двух лет. Засняты устья крупнейших рек, их притоки и междуречия. Вернувшись в Петербург, Загоскин издал книгу под названием «Пешеходная опись части русских владений в Америке». В ней впервые обобщены все сведения о природе Аляски, полученные русскими за полгода исследований. По карте приложенной книги можно было представить себе и размеры еще не исследованной территории в центральной части Русской Америки. В пределы Русской Америки входила и часть Калифорнии, где в 1812 году помощник Баранова Иван Кусков основал недалеко от гавани Сан-Франциско форт Росс. Река Сакраменто, впадающая в этот залив, называлась тогда Славянка. В 45 селениях Русской Америки проживало 12 тысяч российских подданных. Шелихов намеревался построить на северном побережье Аляски большой город, Словороссию, с православным храмом, школами и музеем русского освоения Северо-Западной Америки. Однако он скончался, так и не осуществив задуманное. Аляска же вместе с Алеутскими островами была продана Россией, Соединенным Штатам Америки, за 7 миллионов 200 тысяч долларов по соглашению, подписанному от имени императора Александра II 3 марта 1867 года. Правительство России опасалось, что удержать эту громадную территорию все равно вряд ли удастся. Слишком далеко она находилась от центра империи, и связь с ней могла поддерживаться только судами, совершавшими кругосветные плавания. Путь же через Сибирь был очень долг и труден. Только в 40-х годах XIX века с обследованием Аляски навстречу русским начали продвигаться англоканадцы из компании Гудзонова залива. Торговец пушниной Роберт Кэмпбелл открыл среднее и нижнее течение Юкона, называвшегося эскимосами и вслед за ними русскими Квикпак. Оставалось 3 года до продажи Аляски и 36 лет до открытия золота на правом притоке Юкона Клондайке вызвавшего знаменитую золотую лихорадку, воспетую Джеком Лондоном.